в котелке оставалось немного холодного супа, который Эн приготовила для меня. Я поставил котелок на огонь, стал помешивать суп, пока он грелся. Предусмотрительно, не высовывая голову, выглянул в окно. Конечно, больше всего я нуждался в отдыхе, но отдых грозил обернуться смертью, если бы я мог передвигаться со своей обычной скоростью и проворством, я выбрался бы наружу и попытался выследить того, кто хотел убить меня. Но я ползал как черепаха. К тому же, слишком устал и ослаб. Неожиданно до меня донёсся стук копыт. Приближался всадник. С револьвером в руке я осторожно двинулся к двери и впился глазами в пространство за ней. Через какое-то мгновение я его увидел. Это оказалась Барби Эн. Подскочив прямо к выходу, она спешилась, вошла в хижину и остановилась, увидев меня с револьвером в руке. В чём дело? Кто-то стрелял в меня совсем недавно через щель в стене. Когда я показал место, она нахмурилась. Вы его видели? Нет, ответил я. Но похоже, это тот самый, который уже дважды пытался меня убить, и попытался ещё. Вам лучше уезжать отсюда. Джо Хинг сказал, что вы ранены. Ложитесь в постель в эту. Вы же заткнули дыру, так почему бы и нет? Ему не прострелить стену. Вам необходимо отдохнуть. Послушайте, взмолился я. Не побудите ли вы здесь час другой? Мне действительно необходимо отдохнуть, если вы останетесь. Я попробую заснуть. Ну, конечно, останусь. Ложитесь. Повернувшись ко мне спиной, она вышла за дверь и отвела свою лошадь в загон к желобу с водой. Усевшись на край постели, я наблюдал, как она шла. У нее была изящная, правда, слишком худощавая фигура, но держалась она гордо. Меня подмывало спросить насчет Роджера Блэча, но этого не стоило делать. В конце концов, какое мое дело? Я всего лишь ковбой, работающий на ее отца. Барби Энн привязала лошадь к воротам, вернулась в хижину и села. Ложитесь, еловито распорядилась она. Я не могу слишком долго задерживаться. Со вздохом облегчения я вытянулся на кровати и почувствовал, как напряжение, которое сковывало мои мышцы, мало по малу оставляет меня. тогда я расслабился и утонул в постели, наконец сдавшись полному изнеможению, охватившему моё тело. Последнее, что я запомнил Барби Н неподвижно сидит рядом и невидищим взглядом смотрит вдаль. Услыхав тихие голоса, я открыл глаза. Разговаривали двое. Было прохладно и сумрачно. За столом оказались Денни Рольф и Флентес. Барби Н исчезла. Фуэнте, ты услышал, как я шевельнулся? Ну ты и спишь, усмехнулся он, очень крепко обмилу. Где Барби Эн? уехала, когда мы прибыли? Точнее, когда появился Дени, а я прибыл чуть позже, но ну, из-за далжет и храпака. С тех пор, как я приехал, уже 2 часа прошло. Несколько минут я лежал, приходя в себя, а потом сел. Ешь, хочешь? Готовое тушёное мясо, очень вкусное, и маисовые лепёшки. Ты любишь маисовые лепёшки? А то месяцами питался ими, когда жил в Мексике. А я нет, вмешался Денни. Я бы предпочёл горячих сухарей. Фентес махнул в сторону очага. Давай, доставай. Денни ухмыльнулся. А обойдусь лепёшками. Он посмотрел на меня. Барбиен рассказала, что в тебя стреляли. Показав сук, которым я задевал щель, я сообщил о том, что произошло. Фентес выслушал, но ничего не сказал. Я не поеду с тобой, заявил Дэнни. Он может выстрелить не в того. Много коров отыскали. Сегодня собрали шестнадцать голов, в основном старых. Есть одна телка двухлетка, почти той же масти, что и старый Бриндл. Вы его видели. Он где-то рядом. Вдали не нам попадались его следы. По-моему, днем он прячется в кустах, а пасется в основном по ночам. Мы поговорили о лошадях, о скоте, о состоянии пастбищ, о женщинах, картах и о том, как метать восыо знакомых колбоях, о коварных быках, о прямых коровах. В конце концов я снова заснул, преследуемый в моём бесконечном сне каким-то безликим существом, ни мужчиной, ни женщиной, которое хотело меня убить. Внезапно я очнулся в холодном поту. День и в Энтес спали. Ночь выдалась похожая Я не оставили двери открытой. В углу загона шевельнулась лошадь. Я уже хотел повернуться на бок, как вдруг меня катило словно ледяным потоком. Это не лошадь шевельнулась. Резко рванувшись, я упал в кровати на пол. И второй раз за эти сутки пуля вонзилась в постель, на которой я только что спал. Фуентес скочил с револьвером в руке. Рольф перекатился к стене и шарил в темноте в поисках оружия. Я опять распластался на полу. Бок ужасно болел, а ушибленный локоть... чуть не заставил меня выругаться, но я сдержался. Это был тот случай, когда единственное проклятье могло стоить человеку жизни. Всё стихло. Потом где-то на равнине раздался удаляющийся топот копыт, и снова стало тихо. На твоём месте я бы отсюда убрался, заключил Денни. Наверное, он прав, согласился Фентес. Может, они выслеживают тебя или всех нас, начиная с тебя. Чиркнув спичкой, он зажёг лампу. и накрыл её колпаком. Я указал на скатанное одеяло, служившее мне вместо подушки. В нём образовалась аккуратная дырка от пули, безукоризненно круглая, если не считать подпаленных краёв. Он не хочет, чтобы я убирался. Он хочет, чтобы я умер. Глава тринадцатая Утром я взгромоздился на своего коня, и мы шагом отправились в путь. Спустившись со склона, мы быстро достигли раскинувшегося под палящим солнцем ранчо. Со мной вместе ехали Фуентес и Дени, потому что в троем легче держать под наблюдением местность, чем одному. Когда мы добрались до барака, я уже чертовски устал. На крыльцо вышла Барби Энн. Привет, ребята, что случилось? Дэни поднялся к ней и рассказал обо всём, пока Фуэнтес помогал мне дойти до койки. Мне кажется, тут будет тебе лучше, мексиканец присел рядом со мной на корточки. Джо рядом и Бен Ропер. Мне и так уже лучше, ответил я. Лихорадка, слава богу, прошла, и сейчас я чувствую лишь дорожная усталость. Дайте мне пару дней, и я снова примусь за работу. Так ты останешься? Кто-то стрелял у меня. Мне хотелось бы найти его и посмотреть, выстрелит ли он в меня вот так, лицом к лицу. А если уеду сейчас, то никогда этого не узнаю. 2 дня я отдыхал на ранчо. На второй день выбрался на солнце, и когда подошло время обеда, сам пошёл в дом, не дожидаясь, что мне принесут еду. Всё во мне противилось тому, чтобы лежать в постели, и не терпелось снова сесть на коня. Кроме того, я много думал, и у меня появились кое-какие идеи. В доме хлопотала Барби Эн. Когда я уселся за стол, она вышла из кухни, только собиралась посмотреть, как вы там себя чувствуете. Я чувствую себя слишком хорошо, чтобы вы всё время ухаживали за мной. Она принесла кофейник и две кружки, потом вышла за остальным. Барбин всё ещё возилась на кухне, когда послышались чьи-то шаги. Я отстегнул ремешок с кобуры своего шестизарядника. Скорее всего, это Розитер, но после того, как человека стреляли несколько раз, он по неволе становится нервным. Внезапно Розитер появился в дверях и резко остановился. Барби? Барбиен, ты здесь? Это я, Майла Тейла. Да, но он протянул руку на щуповое стул. Скачив, я подвёл его к столу и усадил рядом с собой. Теллон, так у тебя возникли проблемы? В меня стреляли, если ты это имеешь в виду. Кто? Кто стрелял? Парни из банды Блэч. Барби Эн вышла из кухни и быстро перевела взгляд с отца на меня. Папа, хочешь кофе? Да, пожалуйста. Девушка колебалась. В Майла стреляли? Его ранили? Ранили? И ты не сказала, как ты себя чувствуешь, парень? Можешь ездить? Через пару дней вернусь к работе, осторожно ответил я. Что-то в его манере раздражало меня, хотя я не мог понять, что. Но мне не следовало забывать, что из-за болезниного состояния я стал немного раздражительный. Мы выпили кофе, и пока Барбиэн собирала на стол, поговорили. Надеюсь, сынок, ты не оставишь нас, Барбиэн и меня. Ну, нам хотелось бы, чтобы ты остался. Я закончу сбор скота, потом, скорее всего, отправлюсь странствовать. Слышал, что ты на вечеринке торговался из-за коробки какой-то девушки и довольно много заплатил. Он помолчал. Кто она? Я сам не знаю. Она не назвала свою фамилию и не позволила проводить ее до дома. Рози Терн охмурился, постукивая пальцами по столу. Как-то не укладывается в голове. Все здесь друг друга знают. Он повернулся к Барби Энн. Правда, дорогая, её не знают папа. Я слышала разговоры. Никто не имел ни малейшего представления о том, кто она такая и откуда взялась. Представь, она довольно хорошенькая. Немного погодя Розитер поднялся и вышел в соседнюю комнату. Я в полудрёме сидел над своим кофе. Мне не давала покоя мысль об убийце. чтобы не проковырял дыру между брёвнами. Он знал, где ковырять. Хотя в этом нет ничего удивительного, потому что проезжавшие мимо колбои часто останавливались в нашей хижине на ночлег. Наверняка каждый всадник в радиусе 50 миль от Северного Конха знал это место. Как идёт сбор скота? спросил я Барби Энн. Хорошо. У нас здесь уже почти 400 голов. А а вы давно встречались? с Роджером. Вспыхнув, она поджала губы. Это совсем не ваше дело. Что верно, то верно. Не мое. Медленно и осторожно я поднялся из-за стола. Я спросил просто так, чтобы поддержать разговор. Пойду лучше лягу. Ложитесь, ложитесь. Немного резко сказала она. Несомненно, мой вопрос вызвал у нее раздражение, и она была права. Не мое дело задавать такие вопросы. Но я всё же не мог удержаться. И кроме того, меня заинтересовало, известно ли Розитару, что его дочь встречается с Роджером Блэчем. В течение двух дней я отлёживался, отсыпался и отдыхал. Ко мне вернулся прежний аппетит, и я стал заметно лучше ходить. На третий день Денни приготовил для меня коня. Я всё ещё побаивался закидывать седло, могла открыться рана. И поехал туда, где собирали стадо. Возле него с винтовкой в руках, взад-вперёд разъезжал Харли с очень хорошим Винчестером, о котором как следует заботились. "Неплохое стадо", заметил я. "Ещё немного соберут", быстро ответил он. "И будет достаточно, чтобы отогнать". Он поскакал угомонить большую корову, направившуюся погулять к холмам. Скот пася на хорошем пастбище, рядом с водой, и не высказывал ни малейшего намерения разбредаться. Я увидел ещё одного загонщика с другой стороны, как мне показалось, Деня Рольфа. Мне доставляло удовольствие снова почувствовать себя в седле. И я пустил коня лёгким шагом. Харли, похоже, не имел настроения разговаривать. И я не спеша объехал стадо и направился до границы холмов, по-прежнему двигаясь со осторожностью. Направляясь к равнине, я заметил Джо Хингера, спускавшегося по склону западной стороны с группой скота. Когда мы поравнялись, я развернул коня и помог отогнать животных на пастбище. Если не считать пары коров, на всех четко виднелось клеймо шпоры. Джо приблизился ко мне и, сдвинув шляпу на затылок, вытер лицо. Несмотря на прохладу, он спотел и неудивительно. Как ты себя чувствуешь? – спросил он. Так себе. Да и еще денек. Ну конечно. Но для тебя тоже есть работенка. Он взглянул на меня. Согласен, поработать на Западе. Когда угодно. Небрежно ответил я. Я решил ничего не говорить о своих подозрениях. Хорошо. Однако будь осторожен. Немного погодя я подъехал к дому и расседлал коня. Когда человек проделывает привычные вещи, он думает. А меня сейчас волновали два вопроса. то желал моей смерти, и почему? На следующий день я спал, бездельничал и злился на самого себя из-за того, что не вернулся к работе. На другое утро оседлал гнедова с чёрной гривой и хвостом, взял запасного коня в поводу, хорошего коня, с которого удобно метать лосо, и отправился к хижине. Она казалась пустой, но на доске было нацарапано: "Берегись Бриндла". Хорошо так и сделал. Я не собирался связываться с ним, если этого можно избежать. За весь день объездил одну террасу и пару длинных неглубоких лошадин. Собрал восемь голов, потом на плоской вершине столовой горы наткнулся ещё на дюжину и погнал всех к ранчу. К полудню, оказавшись близ хижины, я заехал переменить коней и застал там Фентеса. Мы переседлали коней, я взял пепельно-серого, на котором ещё не ездил. Потом мы сели выпить кофе. Хуэнтес молчал, но внезапно он прервал молчание. Знаешь, Блэч все время тут крутится. Я видел его два или три раза. Держись подальше от глаз. Сам Блэч? Один? Си? Это стоило выяснить по-точнее. В округе не должно быть его скота, всех животных с его клеймом, которые нам попадались. Мы отгоняли на место сбора. их отделят, когда начнут клеить скот, так обычно делается. Мне не нравились такие загадки. Меня наняли на работу, я с готовностью занимался делом, однако мне и в голову не приходило, что меня могут убить, а главное, понятия не имел за что. Блэч, похоже, был человеком, который сметёт со своего пути любого. Да и Сэдлер не лучше. Уроджера Блэча собственные проблемы. Он старается доказать всем, какой он крутой. Майор, похоже, способен сам позаботиться о себе. А что до Генри Розитера, то что может слепец. У Розитера преданные работники. А Джо Хинг замечательный скотовод. Ты полегче, заметил Вентэс. У тебя усталый вид. Я пожал плечами. Какого чёрта оставить всё на тебя перед тем, как выйти из хижины? Вентэс предупредил меня. Не аркань коров. Серова. Он у нас самый быстрый и очень хорошо объезженный конь, но слишком порывистый, чтобы бросать лосось. Мы разделились, и я свернул на юго-восток, направляясь прямо туда, где в меня стреляли. Лучшее свидетельство того, что у меня не так уж много мозгов, и всё же первый круг оказался удачным. И я сразу обнаружил с полдюжины голов и собрал их. Потом сделал заезд по ширине, добавил к тем ещё несколько. перегнал всё стадо на лучшее пастбище, расположенное по пути к Ранчью, и вернулся назад. Я решил попытаться обнаружить следы, но нигде никаких отпечатков лошадиных копыт не нашёл. Неожиданно наткнулся ещё на несколько коров и уже завернул их, когда услышал треск в кустарнике. Мой серый нервно присел и вытянул голову. Ну, конечно. Старый Бриндл с собственной персоной. Он стоял, задрав морду и разглядывал меня. У меня не было желания связываться с ним. К тому же, он спас меня на этом самом месте несколько дней назад. Поэтому я просто помахал ему рукой и поспешил убраться подальше. А когда оглянулся, он всё ещё стоял на месте и, подняв голову, наблюдал за мной. Если честно, то я испытывал к старому Бриндлу тёплые чувства. Этот злой, коварный бык, способный убить любого ковбоя, в том числе и меня. нравился мне. Дикий и свободный, он символизировал неукротимость духа и к тому же давно уже заправлял в этих краях, которые считал своими. Не сыскать животного в свирепечьем огромный лонгахорн, выросший на свободе, в чещёбах, на горах или на равнинах. Он нападает на всё, что движется, даже на гризли. И тем не менее большинство загонщиков мечтают заорканить такого богатыря. Один его вид Уже вызов, вызов, потому что всем известно, затянуть петлю на таком, как старый Бриндл, все равно, что оказаться привязанным к циклону. И вы должны победить, не то будете сметены с пути или даже убиты. Дайте кого у лосо, и он рано или поздно набросит его на все, что движется. Он будет арканить волков, койотов, горных львов, медведей. Я знал одного, который заарканил даже орла. А пока я решил, пусть старый Бриндл идет, куда ему за благорассудиться, без всяких препятствий с моей стороны, если только сам не станет нарываться. А он мог. Выбравшись на склон, я резко остановился. Внизу в лощине прямо передо мной мужчина, стоявший ко мне спиной, завалил связанного быка и опустился рядом с ним на колени. Его конь смотрел на нас на сторожив уши. Но незнакомец слишком увлёкся своим занятием, чтобы заметить чьё-то присутствие. Ставит клеймо, но я не видел огня. Вытащив Винчестер, я медленным шагом спустился с холма. Бык был мёртв. Мущина перерезал ему глотку, а теперь снимал кусок шкуры с бедра. Я узнал быка. Мы выгнали его из кустарника в первый день моего возвращения сюда. Ужин на одного, спросил я. или можно присоединиться. Он быстро обернулся. Его рука дёрнулась к оружию. Это был Блыч. Глава 14. И без того его красное лицо залила краска. Послушай, начал он. Это совсем не то, что ты думаешь. Убери руку с револьвера, и мы спокойно поговорим об этом. Невозмутимо произнёс я. Очень осторожно он опустил руку с оружия. Похоже, что ты убил нашего быка на нашем же пастбище. Мне довелось видеть, как вешали и за меньшее. Вся его надменность мгновенно испарилась. Он внимательно смотрел на меня. Теллан, все это выглядит некрасиво, черт возьми, очень некрасиво. Но хуже всего, что это ваш бык, но на нем мое клеймо, твоё клеймо. Я страшно удивился. По правде говоря, выгоняя тогда быка из кустов, я не обратил внимания на то врохот. Я обычно ковбой, занятый сбором скота, отмечает это машинально. Наш бык, а на нем твоё клеймо? переспросил я. Теллан, это мое клеймо уже два или три года. Можешь верить или нет, но я не краду скот. Я хочу заполучить каждого телёнка, рождённого коровой по честному. Я никогда ни у кого не крал. Он сделал паузу. Розитер думает иначе. Да и твои ребята тоже, но это факт. Я никогда ни у кого не крал мяса, только когда нечего было есть. Но мы все так поступаем, когда находимся далеко от дома. Он продолжал. Пару лет назад я заметил, как этот бык пошёл за одной из ваших коров. Такое случается сплошь и рядом. Иногда телёнок теряет мать и идёт за первой попавшейся коровой. Я не обращал на это внимания, пока недавно не выяснилось ещё кое-что. И тогда мне стало любопытно, просто до чёртиков любопытно. И блэч протянул кусок шкуры, который срезал с бедра животного. Если клеймо переделано, то есть поверх него выжжено новое, то с виду оно может ничем не выделяться. Но если посмотреть на обратную сторону шкуры, становится ясно видно, что-то в ро перебили, да его переделали, согласился я. Наше на ваше. Этого вполне достаточно, блдж, чтобы тебя вздёрнуть. Он кивнул. Я готов присягнуть, что не делал этого, и готов поручиться за своих ребят. Согласен, последнее время у меня появилось несколько крутых парней, но те, кто работал у меня 2 года назад, а большинство из них и сейчас со мной, честны как невинные младенцы. Он снова помолчал. Да и зачем мне проверять, настоящий ли клеймо на быке, который и так мой? Телан здесь что-то не так. Не знаю, что к чему, но кто-то занимается тем, что пережигает клеймо на скоте. Кто-то старается, чтобы ваш скот сошёл за мой, и наоборот. Конечно, Блэч грубый и жестокий человек, который без колебаний перешагнёт через кого угодно. Мне он не нравился, но сейчас я ему верил. Похоже, кто-то пытается подлить масло в огонь, согласился я. Похоже, кому-то хочется, чтобы мы ступились. Я уже думал об этом. Видимо, он нацелился загробастать все пасбища и весь оставшийся скот и считает, что ему некуда спешить. Может быть. Но кто? Как ни странно, но в тот момент я подумал о Лизе. Мне не нравились тайны и загадки, особенно если они касались моей жизни или работы. А теперь их стало уже две. Удастся ли их разгадать и вообще кто она такая, где ее семья, где ее дом? Некоторые полагают, что на бескрайних пастбищах, как вот эти люди совсем не знают друг друга. Однако сообщество обитателей ранчо очень тесно связано и все здесь знакомы или хотя бы так считают. Чужак сразу же берется на заметку и никто не успокоится, пока не знакомец не окажется на своем месте в общей схеме. Однако Алисе представления никто не имел. Это означало, что Лиза была здесь совершенно новым человеком и жила где-то достаточно далеко от других, кто оставался ещё. Майор явно вне всяких подозрений. У него есть всё, что ему нужно, и он живёт, как ему нравится. К тому же, считается наиболее влиятельным человеком в округе, как в собственных глазах, так и по мнению остальных. Надо подумать, немного погодя заметил я. Давай-ка, Блэч, держать наше открытие при себе. Если у тебя появятся какие-нибудь мысли, дай мне знать. Неожиданно, повинуясь порыву, я рассказал ему, как меня подстрелили и о том, что на меня